Одиннадцатый за столом сидели долго. Как горчко бы, дождо да Пасхи потерпим, да, Ильюша? Мне вина, мужики в Иркутске подарили фляжку. Не достали, не знаю. Сказали, что настоящая, виноградная. Хранилась, может, где? Сюда вез. Я теперь только про вас знаю, отец Лазарь, про Лизу, а где остальные? Озоривая очи отца Лазаря, потуманились слезой. Так ему было жалко люк. Начал рассказывать обстоятельно. Отца Георгий владыка перевел в центр. Батюшка детей в детдоме опекает. Так опекает, что живет там денно и ночно. Матушка на два дома разрывается. А Лёша при владыке. Тим врачом хочет стать. Отец Петр протодиакон, в соборе гремит. А Иосиф, а Иосиф при новом губернаторе по экономической части. — Все возвращается на круги своя, — откомментировала Марфа. — Вы кушаете, остынет все. Штейн теперь с новыми властями занимается национализацией колоний. Люк посмотрел в окно на возвышающиеся вдали муравейники, блестевшие серебряно на солнце. — Весь вид портит, пожаловался отец Лазарь. — Пока под щитом были ничего, а сейчас... — Я уж привыкла, — Марфа задумчиво смотрела вдаль. — Живет там кто? — спросил Люк, — подумал, — жив ли отец. — Кто-то остался, большинство расходится. Как дорогу железную восстановят, так, думаю, великое переселение начнется. По своим странам разъезжаться будут. А может, кто и останется, кому ехать некуда. Электростанцию будто бы скоро снова запустят. Электроники в этих колониях понапихано-то. Чудес разных, ну, сам знаешь. Штейн про тебя узнает, звать к себе будет. На Пасху приедет, обязательно увидишь. Ты ж гений. А то давай ко мне, то и здесь оставайся, нам сюда тоже привезли компьютеры. Электричество дадут, связь появится, а работать некому. А выбор у меня есть. Огласи весь список, поддакнула Марфа. До работы по горло. Только. Все неинтеллектуальное. В конюшне, например. Лошадок нам Сашиной помнишь, трудника земляки пригнали. Тут как раз по мне. Помолчали. А Толик? Они с Катюшей в Харбин поехали. Родители навестить. Разминулись, значит. Далеко. Да только Катенька очень переживала, живы ли. Давно уехали. Вернуться бог даст. Анатолий Иванович дом недалеко ставит. Натащил стройматериалы из колонии. Он там все ходы-выходы знает. Особняк будет. Посмеялись. Да недолго им стоять, колониям-то. Растащат все. Марфа подвязала покрепче платок. Разлила чай. Как пить дать и не уследить? Помню, напротив нашего дома еще там... Она махнула рукой куда-то вдаль. Элитная войсковая часть стояла. Тоже там всего хватало. Разформировали часть... а здание совсем содержимое оставили. Так ведь все подчастое унесли, вплоть до паркета. Голые стены остались. А Шуанг с ними? Приглянулись Лазарь с Марфой. Умерла Шуанг. Месяца через два. Как ты? Скучала по тебе? Очень скучала. Прямо и стаил. Здесь похоронили. Колокольчик твой Лиске отдала. Уж как она его берегла. А все равно отдала. Потом сходим к ней и к отцу Панкратию. Бабка погладила Люка по голове. Будет любить тебя нашенское племя. Ты уж не пользуясь этим, птенчик мой, жалей на здур. лиски не изменяй. Люк, не поднял глаза на притихшую бабку. Как это так лиски изменять? Отец Лазарь ушел в свою келью, благословив всех на добрую ночь. Ночью Марфа проснулась, Прислушалась, кряхтя, ноги сводила, слезла с диванчика, нашагала тапки, прошлепала в темноте кровать. Тихо. Лежит на голову одеяло он тянул. Сел на край постели. Плачешь, что ли? Плачет. Ты птенчик, словно дитя малое. подернула за одеяло. Лежит. Рукой закрылся. Лицо мокрое, подушка мокрая, а я-то орел, орел. Птенчик ты мой, птенчик черноглазенький, ну, поплачь, ли плачется. Марфа зажгла лампадку. Лизка-то в последние дни до побега своего у меня жила. Сядем с ней, я рюмашку выпью. И песни поем. Ты слышал, как Лизга поет? — -у, у, Утку. А поет она замечательно. У нас ведь предки из Италии, может, и родня какая осталась. Вот дороги восстановит, поедете к морю. В Италию, в Неаполь, не можешь же все пропасть. Москва, Рим, будет она тебе петь что-нибудь про солнце, про море. А заскучаете про стежки наши, дорожки про колокольчики? Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые. Лискины глаза. «Знаешь, чего я грешный боюсь? Бога. Боюсь я, птенчик, как помру, мытарство одного. Других, конечно, тоже. Тут прав отец наш Георгий. Тяжело мне придется, но этого особенно боюсь. Полечу я к Господу, душа моя полетит, а эти будут искушать меня». с пути сбивать, и раскинто они справа от меня поле с рожью золотой до горизонта, а слева — рощу, где сосны корабельные, — Шишкин, одним словом. И не выдержу я. Сверну с дороги и побегу или в поле, или в рощу. Так я по этой красоте и Тут они меня и поймают. Марфа приголюнилась. — Ты что-то сказал? — Нет. Так вспомнил. — После Пасхи поездишь по округе. Лиску поищешь, где-то рядом она, чует мое сердце. Связь была бы, давно нашли бы. Затаилась. Своенравная девка вся в меня. Если что случилось с ней, а баба Марфа на дорогах знаешь, что делать, может, лежит гемт в лесу. Люк снова натянул на голову простыню. Но «Ну, ты это брось. Лежит. Марфа сглотнула, прикрикнула: Кончай, привет. Лиска в лесу, как дома, с детства по лесам, и ружьишка мое с собой прихватило. Разбойница, так что не пропала, не боись. Она, знаешь, как из него полит. Были тут у нее учителя. Моисеич, охотник заядлый, и народу у разного на дорогах только в последние месяцы прибавилось. А полгода назад еще безлюдно было так, спокойно. Где-то притаилась она. Опять же, мучает меня. — Смутное подозрение! — погладила Люка по голове, вытерла ему слезы кончиком простыни, сама утерлась. — Ладно, — воплакал сам, — спи, птенчик мой. — Пасха скоро, — готовиться надо. — К радости. К Пасхе народу в монастыре прибавилось. Приехал на губернаторской машине из центра Штейн, остановился в паломнической гостинице, узнав о Люке, позвал его к себе и долго не отпускал. обрадовал того сообщив что ник барлоу жив остается пока в колониях мышь с твоим отцом старые знакомцы знаешь ф мысеч луково попивая Марфин, постный морсик догадываюсь вот так что ты не волнуйся все с ним будет в порядке понимаешь да построены были колонии законно по тем то и законам да но ну, с народом тамошним Разберемся. Людей везде не хватает. Кто хочет остаться, милости просим. Ждались с нетерпением отца Георгия и остальных. этот да тот расхворался, остался с семьей на Пасху в центре. Но приехал бывший трудник монгол Саша, ныне инок Александр. Вернулись неожиданно быстро Толик Скэт. Вот была радость у всех. Подгадали к Пасхе. Толик обнимал Люка как родного. Хэт, пополневшая, красивая, улыбалась снежно и чуть печально. Родили по монастырю геймер Миша, Марфин подельник, и сторож Никита, высокий и тощий, робко улыбающийся, сторчащий из кармана потрепанной зеленой шляпой. Мелькали какие-то знакомые лица, видно, из колонии, но Люк их не мог вспомнить. Всю страстную он помогал отцу Лазарю, Марфи, кто что просил, то и делал. Потом уходил к могилке шварк и сидел там, сутулившись, курил украдкой, пока не раздавался пронзительный голос Марфы, потерявшей своего птенчика. На пасхальной службе, вместо отца Панкратия на амвоне стоял, вытянувшийся в струнку отец Лазарь. Где твоя смерти жало? прокричал он во весь свой детский голос, тоненько и пронзительно, глядя куда-то вдаль, словно, видел ее эту смерть, занесшую над ними косу и вдруг замерший в ужасе. «Где твоя, гади, победа?» — уняв дрожь в хилом своем тельце, вздохнул он полной грудью, вопросил тихо и строго. Он не выдержал и заплакал вместе со всеми стоявшими перед ним. Сочинение на свободную тему ученицы девятого класса Борщовской гимназии Елизаветы К. Я хочу рассказать историю, которую услышала от своей мамы. Это история про любовь прадеда моей бабушки и ее прабабушки. Его звали Ильей, хотя при рождении у него было другое имя, ее Лизы. Илье пришлось уехать очень далеко. Он сказал Лизе, чтобы она обязательно его дождалась, а ей сказали, что он погиб. Эта история произошла в те далекие-далекие времена, когда люди жили без средств связи. Тогда только закончилась опустошительная мировая война. Тяжелые были годы, послевоенные. Общественный транспорт, и тот не ходил. Мама, когда стала писательницей, по бабушкиным рассказам, так описывала эти события. Илюша Лизу потерял, то есть Лиза потерялась. Начал он ее искать. Все окрестные места объездил на своей лошадке. Съездил в центр, где жили отец Георгий, Лизин, папа, с матушкой и детьми. Приняли Илюшу с любовью, особенно матушка радовался. Но и отец Георгий обошел с ним на удивление ласково. Лиза у них не появлялась, только записочку с каким-то странником передавала. Жива, мол, не волнуйтесь, как от не волноваться. Вернулся в монастырь, помогал отцу Лазаря по хозяйству. Часто видел его Марфа возле могилки Шуанг. Соорудил скамеечку, сидел подолгу вечерами. Одна паломница сказала Марфе Петровне, что в селе рядом с Борщовском в Никольской церкви первые после многих лет венчане. А вдруг это Лиза замуж выходит? Вихрем подлетел Илюша к церкви. Соскочил с лошади, в церковь забежал, напугал всех. За невесту ухватился, и тут увидел только что не она, не Лиза. Чуть в шею из церкви родственники не вытолкали. Прочь пошел, в глазах потемнело, ошиблась паломница. И слава Богу! А Лиза спряталась у матушки Серафимы в монастыре вдали от Борщовска. Матурку Серафиму вновь благословили монастырь восстанавливать. А сестер-то раз-два и обчелся. Просит, молит Лиза настоятельницу, постриги, Таня в какую. даже одевать не стану хочешь живи при монастыре не гоню работы много а про постлик не заикайся нет моего благословения что-то мне подсказывает не спешить кто давиччи про горемычную ночью пел сестры правила бросили рыдали а и вообще как я твои родне в глаза смотреть буду не знаю марф меня со света живет я тебе покажу уйду дальше я тебе уйду уйдет она Ализуш уж не плачет гусей пасет. Какой-то благодетель матушки гусей подарил. На что? На именины кому дарить, Миряну угощать Так Петров скоро у матушки строго в монастыре было, постницы слала. Разве отцу твоему в дед дом ребяткам послать? Так и сделаю. А раз ты, жить житья мне не даешь своими просьбами, иди послушанию, посей тех зверей. Он вымахали, подойти страшно. Я историю с гусями больше всего люблю. Я вообще люблю, когда истории заканчиваются хорошо. В этом должна быть правда жизни Лизавета К. Гуси по травке маршируют, Лиза, рука в бок хворостиной, дирижирует спиной к дороге, а Люк Илюшечка колясочку везет отца отцом Лазарем. Марфа Петровна рано утром. Письмо накануне почтальон привез из центра, сказала, «Отвези птенчик мой отца Лазаря в Новоспаске. «Далековато, конечно, ты, съезди с ним, одного его отпускать страшновато, заблудится. Там священник недавно помер, владыка просит отца нашего, Голосового послужить. И вот еще. У Ольги, то есть у матушки Серафимы, в епархии, сказали, куры несутся. А у меня так их розеток передохли все». Попроси от меня, грешный, Христа ради, цыплят хоть парочку, и яиц пяток, я тебе пирожки испеку, да и развеешься, надо, надо съездить, а я от Лазаря отдохну. Колокольчик-бубенчик под дугой звенит, любил этот звук Ильюша, тройка не тройка, а чтоб колокольчик Ей ты, Ильюша, ничего вокруг не видя, глаза долу опущены, если б не Лазарь, так бы проехал. Не увидел Лизу. Э, говорит, отец Лазарь глянька. Коса вроде знакомый, такую и знакомы, такой под платок не спрячешь. Глянул. И Лиза на дорогу посмотрела. Откуда звон? На этой коляске на блучке они чуть было и не уехали, не прощавшись с матушкой. Меня-то куда повезли? кричит отец Лазарь. Вовремя опомнились. А ты меня слушать не хотела, Егоза, сказала настоятельница. Постриги, постриги, все своим умом, чужого не надо, настучало согнутым пальцем тому и другому полбу. Многое они тогда пообещали друг другу, и многое в своей жизни исполнили. Не все, конечно, но гуляют, должно быть, милостью Божией в Христовом саду рядышком. В своих записках Ван Лей, он же Люк Барлу, он же Илья Ванин, уже после смерти Лизы написал в несколько романтической манере. Бабушка читала нам с сестрой. «Солнце для меня взошло, когда среди чужого холодного мира передо мной появилась светлая голубоглазая девушка. И больше оно не заходило, даже если думал одно время иначе. Я и сейчас согрет его тепло». На отделку свадебного платья Лизы и впрямь пошли остатки кружев. Те самые. «Невеста хороша была». И на жениха народ смотрел во все глаза. Правда, оделся Ильюша неброско. Над Лискиным платьем просидел, пусть не принт это, никому шить не доверил, а чтобы себе костюмчик сочинить, как задумал, времени уж не хватило. После венчане поселились молодые в Орщевске. до монастыря рукой подать, до центра недалеко. Через три года похоронили отца Георгия, сердце не выдержало, умер прямо во время исповеди. Матушка рана овдовела, весь детский дом шел за гробом. Еще через год умерла Марфа на руках у своего птенчика. Илюшиного папу покоили до да последних дней. Илюша привез отца из колонии постаревшим больным. Пожил тот в семье сына совсем ничего, но первых внуков все же увидел. Родила Ализа пятерых, трех девочек и двух мальчиков. Жили бедно, но без куска хлеба не сидели. Илюша и вертец, конечно, приходилось. Он и вертелся. Голова была светлая. и руки откуда надо росли, и шил, и строил, и конюхом работал, любил лошадей. Штейн, правда, звал его к себе, просил не зарывать талант в землю, не пошел. Потом то ли кашлять Лиза начала, то ли наследство кто оставил в Италии, то ли припомнили Илюше колонии, а, скорее всего, и по той, и по другой, и по третьей причине. Но с младшими детьми Илья и Лиза уехали в Неаполь. Старшие Майи и Георгий прижились в Борщовске. В первое время в Италии Лиза поражала многих своим пением, но пела больше для своих. Илюши и детей, по воспоминаниям, был у них крошный ресторанчик. Несколько раз приезжали в Россию, по которой я очень скучал, паломничали. В последние годы своей жизни Лиза стала напоминать Марфу Петровну, хотя лицом была приятной в старости. пела Марфины песни, говорила рисковато. «Ты бы, птенчик, сбрил растительность!» — дергала за ус. «Не к лицу тебе!» Илью Николаевича это умиляло почему-то. Он был несколько сентиментален. В Италии Ваня назвали русским князем, должно быть, за аристократический вид и необычно даже экстравагантные одежды, в коем он имел слабость. Женщины заглядывались на него, но безответно. Несмотря на мрачные прогнозы отца, Ванин прожил жизнь не короткую. Лиза умерла раньше. Так что обещание умереть в один день с ней было как раз из тех немногих обещаний, которые он не выполнил. После ее смерти у Ванина появлялись мысли вернуться в Россию, постричься в монастыре, где когда-то настоятелем пребывал архимандрит Лазарь. Но сил уехать от Лизы не хватило. На старости лет Илья Николаевич пристрастился к чтению. Читал святых отцов и русскую классику, правда, выборочно, что нравилось. Из романа «Война и мир» выбирал семейные главы. У Бунина полюбил грамматику любви и холодную осень. Его маленькие правнучки, хотя тогда мало что понимали из прочитанного, сидели и подолгу слушали, потому что им нравилось быть рядом с красивым прадедом. Покороненный Ванин в Италии. на русском православном кладбище в Лесняполе под одним крестом. Несколько лет назад, наткнувшись случайно в книге воспоминаний о знаменитом в прошлом пианисте и композиторе, на одно письмо. В нем явно говорилось о супругах Ваниных. Решил поупражняться в эпистолярном жанре, который нынче вдруг вошел в моду. а заодно сообщить, что твою просьбу разузнать о в исполнил, хотя и не сразу. италия вернее, мои итальянские друзья, развлекали меня как могли. Так вот, перед самым отъездом я вспомнил про свои обещания и начал расспрашивать об интересующих тебя лицах всех подряд. И что же? Оказалось, что лица эти в «Н» довольно известны, Правда, живут уединенно и в обществе бывают редко. На даму одно время возлагали большие надежды. Она пела неплохо, но все это в прошлом. Говоря о супруге, упоминают его экзотичность, красоту, привязанность к жене и только. Никаких особых талантов за ним не наблюдается, и все же говорят о них с неподдельной симпатией. не злословие, и это меня не удивило. Это в наш век». У супругов уже взрослые и дети. Что-то еще мне рассказали о них. При встрече, если ты соизволишь приехать в Москву весной, я буду подробен. Так как времени нанести им визит, еще раз прошу прощения, уже не было, приятель посоветовал мне прогуляться вечерком в одном из парков, где твои знакомцы гуляют, по его словам, ежедневно. Отправившись туда буквально за несколько часов до отлета, по-стариковски расположившись на скамейке, Я минут пятнадцать провожал глазами каждую проходящую пару. Наконец, показались двое, схожие с тем описанием, которое мне дали. Мужчина, определенно азиат, как ты и писал, но с большой примесью европейской крови, с яркими глазами, моложавый, мне показалось, спутница выглядела чуть старше. «Действительно, он очень красивый и, о, позор нам с тобой, стройный». Кстати, фасон его черного пальто я уже срисовал для своего портного. Во что была одета спутница, не припомню. Она что-то оживленно рассказывала, смеялась, даже жестикулировала. Пара остановилась неподалеку. Женщина, не переставая говорить, заглядывала весело в глаза мужу, постукивала пальчиком по рукаву его пальто, указывала на какой-то пышно цветущий куст возле скамейки. Я, признаюсь, неожиданно для себя засмотрелся на ее живое лицо. Мужчина, полностью поглощенный разговором, не сразу заметил мое любопытство. А когда заметил, то, сочтя его, очевидно, праздным и оскорбительным, гневно посмотрел на меня и даже попробовал заслонить женщину плечом. Тогда она замолчала, чуть улыбнулась и погладила плечо мужчины каким-то очень славным легким движением, которое, не смейся, вдруг отозвалось в моем сердце непонятное волнение. Они быстро ушли, а я, прости, не решался догнать их. Но всю дорогу к гостинице, а потом в самолете и дома, вернувшись, вспоминал и теперь невольно вспоминаю этот чуткий, успокаивающий жест и знаешь, почему-то нисколько не удивляюсь твоему интересу. Жизнь музыканта, книга воспоминаний об Александре к не из письма Н. в страница сто шестьдесят Так вот, мы с сестрой решили обязательно побывать в тех местах. И побывали. Мэр города, дед которого хорошо помнил Илью Николаевича, сам лично показал нам их скромную могилку. На камне прочитывалась надпись на русском «Вместе и в жизни вечной». Мэр с удовольствием рассказал нам, что у молодых в городе давно существует обычай приходить сюда перед свадьбой. Илья Николаевич Ванин немного не дожил до того времени, когда его старшая правнучка вышла замуж за будущего губернатора одного из великих русских городов. С ней перебрались в Россию некоторые записки Ильи и Лизы. Три-четыре портрета, в том числе миниатюры неизвестного художника, на которой был изображен средних лет мужчина с азиатскими чертами лица в русском костюме XVIII века и почти стершийся карандашный рисунок. Изящный молодой человек со своеобразным разрезом черных глаз улыбался на нем наивно и счастлив. Были еще какие-то реликвии, привезенные из Китая, бережно завернутые в вощенную бумагу две длинные косы, русые и вырезанные из дерева фигурка женщины. Особенно удались мастеру нежное милые личико женщины и выразительные тонкие руки. Передавалось это по наследству, да почти все растерялось и погибло при многочисленных переездах и в лихолетье, которое, видимо, придется претерпевать моей родине до последних ее дней. Серебряный наперсток с инициалами Екатерины Нелидовой, что по одному из семейных преданий приходилось нам пра-пра какой-то бабушкой, чего не может быть, потому что у этой достойной дамы детей, как пишут историки, не было, он до сих пор лежит в шкатулке у сестры. А китайский драгоценный веер, расшитый золотыми нитями, хранимый бабушкой пуще своего ока, и два маленьких колокольчика мы с сестрой беспечно использовали в детских забавах и потеряли. Играем. Четыре. Дробь четыре. Лиза, что с тобой? В каких облаках ты витаешь? Больше самостоятельности. Кто будет писать сочинение на выпускном экзамене? «Мама, я очень расстроена. За подвигами твоего брата на просторах Вселенной следит вся земля. Кстати, это мой бывший ученик и лучший ученик. А я вынуждена вызывать твоих родителей. Жду их завтра к 17.00. И не забудь про долг с первой четверти сочинение на тему «Героизм русского человека в Отечественной войне 1812 года» по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». О, как блестяще писал на эту тему твой брат. Можешь взять образ Наташи Ростовой. Мария Ивановна.